В это время увидели они на дороге человека, похожего на цыгана, ехавшего верхом на осле. Санчо, у которого сердце билось всякий раз, когда он видел осла, едва взглянул на этого, как тотчас узнал в нем своего, а в седоке — «Женеса Пасамонте». «А, проклятый вор Женесилия!» — воскликнул оруженосец. «Возврати мне мое добро! Возврати мне мою жизнь, мое счастье, мою любовь, мою единственную радость! Возврати мне осла моего, мошенник!» Женас, увидев Санчо в столь многочисленном обществе, не заставил повторить этого приказания и, соскочив с осла, убежал поспешно в поле. Санчо стоял уже подле своего осла, и с обнимал его. Итак, я тебя опять вижу, сын мой, товарищ мой, друг мой!» Осел позволял себя ласкать и обнимать в безмолвии. Все разделяли радость оруженосца, и Дон Кихот уверил его, что, несмотря на эту находку, он все-таки подарит ему обещанных трех ослят. Между тем они прибыли к берегу чистого ручья и решились тут отдохнуть несколько минут. Наши путешественники слезли с седел, сели на траву и слегка позавтракали припасами, взятыми судьей из гостиницы. Между тем, как они предавались этому занятию, прошел мимо них молодой мальчик, который, увидев Дон Кихота, вдруг подошел к нему, Здравствуйте, сударь, сказал он ему жалобным голосом, разве вы не узнаете меня? Разве вы позабили того Андрея, которого ваша милость изволила отвязать от дуба? Дон Кихот взял его за руку и представил своим спутникам. Мне весьма приятно, воскликнул он, представить вам живой пример чрезвычайной пользы странствующего рыцарства. Несколько времени тому назад, проезжая лесом, я услышал жалобные крики и увидел этого бедного молодого человека, которого бесчеловечный крестьянин наказывал ремнем вместо того, чтобы заплатить ему заработанные им деньги. Я приказал отвязать его и заставил его хозяина поклясться, что он заплатит ему все, что должен до последнего гроша. Не правда ли, что все так и было, Андрей, друг мой?» «Точно так», — отвечал молодой мальчик. «Но когда вы уехали, то твой хозяин немедленно заплатил тебе». «Да, точно, он заплатил мне, но только странную монету. Он опять привязал меня к дубу и надавал мне столько ударов, что я походил на ободранную кошку. С того времени я не выходил из больницы. Без вашего заступничества, господин странствующий рыцарь, я отделался бы первым наказанием и потом получил бы плату. Но вы раздражили моего хозяина. Он выместил гнев свой на моей спине в насмешку над вами. «Санчо!» «Оседлай скорее Росинанту!» — воскликнул наш герой, воспламененный гневом. «Хочу сей же час отправиться и жесточайшим образом отомстить злодею!» «Прошу вас не беспокоиться, милостивый государь!» — отвечал Андрей. «Я бы гораздо лучше желал, чтобы вы дали мне что-нибудь на дорогу!» Санчо сунул ему в руку кусок хлеба с сыром. «На!» Возьми это, друг мой, сказал он, и видит Бог, я оказываю тебе помощь вовсе бескорыстно, потому что мы, оруженосцы странствующих рыцарей, всегда должны быть готовы умереть с голода и жажды. Андрей, видя, что ему более ничего не дают, удалился, повесив голову, и, убегая, кричал чтобы черт побрал всех гнусных странствующих рыцарей, которые, желая помочь, подвергают нас палочным ударам!» Дон Кихот хотел встать, чтобы наказать этого грубияна, но, видя, что его нельзя догнать, остался на своем месте. Он был до того рассержен дерзкую шутку Андрея, что никто не осмелился смеяться, опасаясь еще более раздражить его.